Вечная история. Владимир Мацюк организовал промышленную переработку батареек в компании Мегаполис Ресурс. В 2012 году, когда Мегаполис Ресурс существовал уже 10 лет, я рассказывал на конференции о том, как мы перерабатываем старые рентгеновские снимки, получая из них серебро и полиэтилен-терифталат а еще старую электронику разделяем на 8 товарных компонентов. В аудитории был Дмитрий Закарлюкин, который тогда возглавлял движение «Сделаем» в Челябинске. Он задал вопрос. Можем ли мы таким же образом перерабатывать батарейки? Техническая база переработки электронного лома позволяла разложить и батарейку на полезные компоненты. Только мы такую задачу себе никогда не ставили. Не было ни материала, не даже мысли о том, что это кому-то нужно. Ребята из движения «Сделаем» находились в обратной ситуации, насобирали отработанные батарейки, а что с ними делать дальше было не очевидно Мы получили первые 100 килограмм для опытов и убедились, что задача технически решаема и востребована. Социальные сети привели к нам запросы из совершенно разных миров или целевых рынков, если хотите. И муниципалитеты, и ритейл, и все те же активисты раздельного сбора – сформировали и продолжают развивать инфраструктуру сбора батареек. Для меня эта история – наглядная демонстрация возможностей прямого взаимодействия людей в социальных сетях и открытости компаний внешним инициативам. До сих пор иногда удивляюсь, что пазлы сошлись. Я считаю, что переработчиков батареек в России должно быть несколько. Идеологически все мои конкуренты – это коллеги. Больше переработчиков – Больше конкуренция за сырьевую базу – отходы. В итоге отходов становится меньше. А соревновательная составляющая заставляет оттачивать технологии и бизнес-процессы, что опять-таки способствует решению основной задач – эффективному использованию ресурсов. Пока мы одни, потому что больше не нужно. Сейчас в стране собирается очень мало батареек. Продается в год больше 20 тысяч тонн. Собирается пока около 200 тонн. Именно поэтому в части рециклинга химических источников только мы сейчас делаем упор на формирование инфраструктуры по сбору батареек. У меня нет иллюзий. Я понимаю, что результаты создания инфраструктуры будут работать не только на нашу компанию, но и на коллег. Однако полученный опыт будет компетенцией нашей команды. Мир сейчас меняется быстро и часто непредсказуемо. Поэтому основной компетенцией бизнеса становится способность реагировать на изменения и создавать их.